Событие 38. восьмое. Denken Sie daran den Hauptgrund für die Niederlage in Помни, главная причина поражения в тебе самом. Капитан новенького русского 26-пушечного винтового фрегата «Евредика» Василий Романович Бойль сын вице-адмирала и исправляющего должность главного командира Архангельского порта и архангельского военного губернатора с управлением и гражданской частью Романа Платоновича Бойля, сидел на скамье у печи в кабинете отца и с улыбкой наблюдал за перепалкою «Папа» с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. «Ну как же так, господин лейб-гвардии майор, как можно? Да разве вам не обидно за отечество наше?» «Да я просто приказываю вам. Я государю сегодня же прошение напишу. Нельзя так-то!» Роман Платонович не сидел на месте, метался по кабинету, натыкаясь на стулья и лавки, выстроенные вдоль стен. «Ваше высокопревосходительство, вы же знаете два главных русских вопроса!» «Вопроса?» — адмирал остановился и перевел взгляд с Лермонтова на сына, как бы ища поддержки. «Весело, господа! Сын английского офицера, перешедшего на русскую службу, и потомок поручика польской армии, шотландца Георга Лермонта, который был взят в плен войсками князя Дмитрия Пожарского и перешел на службу к первому царю из рода Романовых, обсуждают главный русский вопрос». 26-летний капитан-лейтенант демонстративно в ладоши похлопал. Извините, Михаил Юрьевич, но я тоже не знаю два главных русских вопроса. Расскажите. Вазилий, не заводи рака за камень. Михаил Юрьевич, вы просто обязаны остаться. Да, зимой тут войны не будет, но нам нужно подготовиться как следует к кампании следующего года. Не сомневаетесь же вы, что эти джентльмены из парламента и военно-морского министерства непременно решат нам отомстить за ваш дерзкий налет на Лондон. Ни грамма не сомневаюсь. Обязательно попытаются отомстить. И, выполняя указания князя Балаховского, буду я у вас не позднее середины июня следующего года, если союзники к тому времени пардону не запросят. И не один вернусь, а еще три десятка своих учеников из Баскова приведу. А пять десятков этих в юношей безусых в два раза больше вреда наглом причинят, уж поверьте. Лермонтов поморщился. Младший Бойль раскурил трубку на согрейку, и комната мгновенно заполнилась табачным дымом. «Извините, господин Лермонтов, вечно забываю про вашу нелюбовь к табаку». Капитан-лейтенант поднялся и выколотил трубку в приоткрытую им дверцу круглой голландской печи, рядом с которой и сидел, наслаждаясь пышущим от нее теплом, если не жаром. «Михаил Юрьевич, так что за два этих русских вопроса?» Кто виноват и что делать? Михаил Юрьевич разогнал руками остатки дыма и продолжил. Кто виноват, что не готовы мы к вторжению, как всегда, оказались? Да сами виноваты. Каждый. Вы, господин губернатор, генералы все, министры, купцы, даже жены каждого чиновника и дворянина с дочерями до кучи. Сидели сиднем, уповали на несокрушимую армию в миллион штыков, на то, что волю свою всей Европе диктуем, На победу в битве с дву на десятью языками выигранную. На друзей мнимых. И что получилось? Майор рассмотрел отца и сына через очки, как бабочек в гербарии. Те сидели неподвижно, даже рты чуть приоткрыв, и сразу видно было, что отец и сын. Оба подбородок ухватили пальцами. Жест семейный, одинаковый. «Не так и плохо все», — замотал головой губернатор. «Точно?» У них все корабли почти, паровые. Есть минусы, я не моряк, мне настоящие моряки разъяснили. Много места машина занимает, и потому орудий гораздо меньше, чем на паруснике. Но при этом есть главный плюс. Не развернуть парусник быстро, да и медленно иногда не развернуть. Можно на пароходе встать бортом против кормы или носа парусника, и тогда при всех десятках пушках по бортам Тот же парусный фрегат окажется безоружным почти против бортового залпа и вредики. Ответить сможет только одним-двумя небольшими орудиями на носу. А сколько мы своими силами паровых судов построили? Вот и ответ. Сидели и почивали на лаврах. Нужно было понять, видно же было, что нужно строить мастерские по производству паровиков, заводы по литью металла, а мы рельсы покупали, паровозы покупали. Пароходы покупали, развивая промышленность своих врагов. Бойли развели руками почти синхронно. Все же моряки и вынуждены были признать правоту Пиита. Лермонтов продолжил. "Оружие наши! Вы же видели, какими наши ребята вооружены! Американские винтовки господина Шарпса в разы лучше наших штуцеров дульнозарядных. Так у нас в армии и штуцера в ничтожном количестве». «Древними гладкоствольными ружьями пользуемся». «Про револьверы, опять же, американца Кольта, вообще говорить не буду. Не они бы, и неизвестно, чем захват вредики, особенно Одина, закончился. Еле ведь отбились на Одине. Не будь револьвера два у каждого, и побили бы нас англичане». Проснулся там один офицер не вовремя. «И где же наши оружейники? Но ну, не могут сами придумать, что дельное». так купи лицензию и выпускай хорошее оружие. Нет, сидят сиднем. Привыкли клепать древние ружья, их и гонят. А зачем суетиться, напрягаться? Министерство наше военное все купит. И никто не почешется там в министерстве, чтобы строить новые казённые заводы по производству новых винтовок и револьверов. Им там в тёплых кабинетах и так хорошо. Главное до пенсии дотянуть и уйти в генеральском чине. Роман Платонович Бойль и сам о пенсии уже частенько подумывал. Даже уже о прошении написал. И тут война. «Но про артиллерию и говорить не буду. Представьте, стояли бы сейчас в Архангельской в крепостях 11-дюймовые бутылки Дальгрена, да еще на станках или лафетах, что позволяют менять угол возвышения ствола. Да наглы просто не смогли бы к городу подойти». «Так все то же самое. Нужны заводы, нужны люди, умеющие такие орудия делать. Артиллеристы нужны, умеющие считать». «А ваши?» – опять сделал вид, что хлопает в ладоши сын. «А это и есть ответ на вопрос, что делать?» «Князь Балаховский к этой войне два десятка лет готовился. Ребят обучал, заводы строил, лучших ученых собрал. Один телеграф, печатающий буквы, чего стоит?» «Что мог, делал». Не волшебник, деньги из воздуха не умеет извлекать. Все заработанное вкладывал в подготовку пацанов. А представьте, если бы все российские купцы и богатые дворяне также же поступили. Сейчас десант наш был бы и в Париже, и в Лондоне, и проливы наши бы были, и Иерусалим весь. И не надо было бы ругаться с этим Наполеончиком, у кого будут ключи от Храма Господня. Просто весь бы Иерусалим был российским. «Ответ на вопрос, что делать, простой. Работать надо. Моя же работа – учить детей. И думается мне, я ее неплохо работаю. Нечего мне здесь зимой делать. Я за это время, как сказал уже еще три десятка чуда богатырей как вы выражаетесь, ваше высокопревосходительство, подготовлю. А ребята останутся у вас. Только не затыкайте ими дыры, а не команда. Так вместе пусть и служат». А к советам безусых сих юнцов прислушайтесь. Я бы, например, создал из них... Пусть будет Плутон, к инспекторский. Пусть проедутся по всем крепостям, монастырям, селениям, губернии и напишут планы по их подготовке к обороне в следующую кампанию. Ну а лето придет и на под командованием Василия Романовича к новым подвигам во славу Отечества нашего. Я хоть и потомок шотландского поэта, но ощущаю себя русским. Чего и всем природным русакам желаю. Проснуться им надо и засучить рукава, как князь Балаховский.